Услышали бы, не волнуйтесь, возразил спасатель. Увидели бы вспышки и догадались бы, откуда. Глядите, вон водолаз, миссис де Винтер. Видите, он надевает шлем? Хочу посмотреть водолаза, сказал мальчик. Вон он, сказал Фрэнк, наклоняясь к нему и указывая пальцем. Он тот дяденька, который надевает шлем. Его сейчас спустят под воду. А он не утонет? Спросил мальчик. «Водолазы не тонут», — сказал спасатель. «К ним туда все время накачивают воздух. Гляди, сейчас нырнет». «Вот и все». Вода всколыхнулась на минуту и снова разгладилась. «Ушел», — сказал мальчик. «Где Максим?» — спросила я. «Повез одного из матросов Кэррит», — сказал Фрэнк. Парень потерял голову, когда они налетели на риф, и, видно, прыгнул за ней в воду. «Мы нашли его под обрывом». Цеплялся, что было сил за одну из скал. Промок до нитки, конечно, и дрожал, как осиновый лист. И, понятное дело, не знает ни слова по-английски. Максим спустился к нему и увидел, что тот весь в крови, весь расцарапался о скалы. Максим поговорил с ним по-немецки, а потом позвал одну из кэрритских моторок, что шныряли здесь, как голодные акулы, и повез его в кэррит к врачу, чтобы тот его забинтовал если посчастливится, захватит старика Филлипса во время ленча. «Когда он уехал?» — спросила я. «Всего за несколько минут до того, как вы появились. И минут за пять. Странно, что вы не заметили моторку. Он сидел на корме с этим немцем. Наверное, они уехали, пока я поднималась на обрыв». «В таких ситуациях Максим всегда на высоте, всегда протянет руку помощи. Вот увидите, он позовет всю команду в Мендерли, накормит, да еще и ночевать оставит». «Верно», — сказал спасатель, — «он с себя последнюю рубашку снимет ради своих людей. Кому это знать, как не мне? Побольше бы таких, как он в нашем графстве». «Да, это бы нам не помешало», — сказал Фрэнк. «Мы не сводили глаз с корабля, буксиры неподвижно стояли в сторонке, но спасательная шлюпка повернула и пошла по направлению к Эрлиту». «Сегодня не их очередь», — сказал спасатель. «Да», — подтвердил Фрэнк. «И не думаю, что тут найдется дело для буксиров. На этот раз заработает подрядчик по слому судов». Чайки кружили над головой, мяукали, как голодные кошки. Некоторые уселись на выступах обрыва, другие посмелее качались на воде у самого парохода. Спасатель снял шапку, вытер лоб. — Ну и парит, — сказал он, — совсем дышать нечем. — Да, — сказала я. Прогулочный катер с фотографами с треском помчался обратно в кайрит. — Сыты по горло, — заметил спасатель. — Я их не виню, — сказал Фрэнк. — Не думаю, чтобы тут что-нибудь произошло. Во всяком случае, в ближайшее время. Еще надо дождаться, что доложит водолаз, прежде чем пробовать сдвинуть судно. — Это точно, — сказал спасатель. — По-моему, нет смысла дольше здесь болтаться, — обратился ко мне Фрэнк. — Мы тут ничем помочь не можем. Я хочу есть. Я ничего не ответила, Фрэнк стоял в нерешительности. Я чувствовала на себе его взгляд. «Что вы собираетесь делать?» — спросил он. «Пожалуй, побуду еще немного. Я могу поесть в любое время, у нас сегодня холодный ленч. Да это и не важно, хочу посмотреть на водолаза». Мне было все еще трудно смотреть ему в лицо. Я хотела остаться одна или с кем-нибудь, кого я мало знаю, «Со спасателем, например». «Вы ничего не увидите», — сказал Фрэнк. «Его не будет видно. Лучше вернитесь и поешьте вместе со мной, а?» «Нет, право, я не хочу». «Ну что ж, вы знаете, где меня найти, если я вам понадоблюсь. Буду в конторе весь день». «Хорошо», — сказала я. Он кивнул спасателю и стал спускаться с обрыва к бухточке. «Может быть, я обидела его?» Но иначе я поступить не могла. Все образуется когда-нибудь, само собой, войдет в свою колею. Столько всего произошло с нашего утреннего разговора по телефону, я не хотела больше ни о чем думать. Я хотела сидеть вот так на траве и смотреть на пароход».